О аресте своего бывшего шефа полковник Берг узнал ночью, когда его вызвал руководитель краковского гестапо. Не глядя на полковника, он подвинул ему перо и стопку бумаги. «Напишите о вашей совместной работе с Канарисом и презренным врагом нации Штауфенбергом». Берг понял. Случилось страшное. Раньше Канарис был в Опале, теперь он в Моабите. Раньше Штауфенберг, с которым он несколько раз встречался в Берлине, был героем нации. Теперь он стал ее врагом. Берг писал автоматически. Строчки ложились ровные, каллиграфические, как всегда. Он перечислял дни встреч с Канарисом и Штауфенбергом, но думал он сейчас, по своей врожденной привычке, спокойно и математически точно. Видимо, та игра, которую я начал с этой девочкой, Сейчас, волею Бога, может оказаться моей спасительной партией. Мне надо теперь не играть, а всерьез работать на них. Это, видимо, единственная реальная возможность выбраться из Катавасии, в которую я попал. Только бы гестапо не отстранило меня от работы в разведке. Они могут в каждом военном разведчике видеть потенциального последователя Канариса. Они не хотят видеть в Канарисе патриота, который мечтал ценой жизни фюрера спасти миллионы жизней немцев. Они никогда не позволят себе внутренним своим цензорским окриком даже решиться подумать об этом. В этом и сила их, и трагедия одновременно. Если я начну работать с красными, я обеспечу себе потом алиби. Национальный комитет свободной Германии – Во главе с Паулюсом это, конечно, не замена Гитлеру, но, тем не менее, это уже кое-что. Самое глупое, конечно, если они меня сейчас посадят. Они могут. Девчонке надо готовить побег. Пусть уходит. Надо сделать так, чтобы она ушла не от меня, а от гестапо. Только бы меня не посадили. Господи! Тогда я попрошу в помощь сотрудника гестапо. Я скажу шефу, что в трудные для нации дни Армию необходимо подкрепить проверенными партийными кадрами. Я отвезу девчонку на радиостанцию и передам ее ССовцу. А ему, когда он привыкнет к девчонке, я подсуну какую-нибудь проститутку и водки. Партийные функционеры так измучены пуританской моралью Гитлера, которая запрещает члену их партии пить шнапс, а женщине красить губы — это предательство интересов Родины, наймитом американской плутократии — что я убежден, человек-гестапо клюнет на бабу и водку. Чего, кстати, больше в этих запретах Гитлера? Фанатизма, зависти к нормальной жизни или просто тупости? Неужели он не понимает, что запретный плод сладок? Чем меньше запретов во внутренней жизни государства, тем труднее проникать враждебной идеологии, экономики, политики. Не на чем ловить людей. Когда людям все можно, в разумных, конечно, пределах, ни в коем случае нельзя благословлять скотство, тогда мне, разведчику, нечего делать в такой стране. Только неумные политики в период трудностей шарахаются от усиления жестких методов подавления и накомыслия к проявлениям уступчивого либерализма. Умные политики осторожно выпускают пары, и тут мне, разведчику, опять нечего делать». Наши идиоты, которые проиграли войну, теперь, после спасения фюрера, проводят террор и демонстрации народа во славу Гитлера и на страх заговорщикам. Эти аресты и демонстрации еще больше перепугают народ. А народ, который запуган и не мыслит, никогда не победит. «Здесь все», — сказал Берг, протягивая Крюгеру листки бумаги. «Какие мерзавцы! Кто бы мог подумать, что этот морской кулинар нес в своем мохнатом сердце камень неблагодарности фюреру?» Шеф гестапо внимательно посмотрел на Берга и спросил, «А что готовил Канарис, когда приглашал вас к себе в гости?» «Я был слишком незаметной фигурой среди военных разведчиков», — ответил Берг. «Персонально меня он не приглашал ни разу». Персонально он приглашал ведущих руководителей Остера, Бамлера, Пикенброка. Я бывал у него только дважды. Один раз, когда он устраивал день рождения, 50-летний юбилей. Он великолепно готовил, это свинья, индийский рис с рыбой, индиши райстафель. Это было у него в Целлендорфе? Да, это известно центральному аппарату гестапо. На его раутах всегда бывал Гейдрих. Как фамилия егеря Канариса? Которого? Того, что устраивал ему охоту на лис с флажками. Эта сволочь даже охотился по-английски — с флажками. Егерь привозил ему одну лису в готовый загон, и ваш вшивый моряк загонял несчастное запуганное животное. Какое зверство и лицемерие! Ну, это уже от эмоций. Хорошо, вы свободный полковник». «Прошу никуда не отлучаться из кабинета. Вы можете мне понадобиться каждую минуту». «Хорошо. Теперь, если позволите, о деле». «Да. Наша с вами операция с русской разведчицей подвинулась весьма далеко. Мне хотелось бы просить вас подключить сотрудника Гестапо. Сейчас тот период, когда я без непосредственной помощи Гестапо ничего не смогу сделать». Шеф Гестапо спрятал листки, списанные Бергом в сейф, Вернулся к столу и сказал, «Я подумаю». Из стенограммы совещаний Гитлера с генерал-полковником Йодлем в Волчьем логове Присутствуют фюрер, генерал-полковник Йодль, генерал Варлемонт, группенфюрер Фегелейн, полковник фон Белов, подполковник фон Амсберг, подполковник Вайценегер. Майор Бюкс. Начало совещания, 23 часа 53 минуты. Фюрер, Йодель, когда я размышляю о больших заботах сегодняшнего дня, то прежде всего передо мной встает проблема стабилизации Восточного фронта. Большего ведь на данном этапе добиться невозможно. И я задаю себе вопрос. Может быть, учитывая всю обстановку в целом, действительно не так уж плохо, что мы зажаты на сравнительно узком пространстве. В этом ведь не только недостатки, есть и преимущества. Если удержать ту территорию, которой мы сейчас владеем, то она все же может обеспечить нам существование. А в то же время у нас не будет таких огромных растянутых тылов. Но для этого необходимо, конечно, действительно перебросить в боевые части все, что у нас за прежнее время накопилось в тылах. Только тогда эти части превратятся в определенную силу. Если мы этого не сделаем, если вместо этого тылы расположатся в Германии, если мы будем растягивать оперативные тыловые районы на все большую глубину, хотя никаких тыловых районов вообще не нужно, Если мы, несмотря ни на что, будем раздувать органы военной администрации, осуществляющие исполнительную власть при фронтовой полосе, хотя такие органы вовсе не нужны, поскольку все и без того осуществляют предоставленную им власть в интересах армии. Вспомните 1939 год. Мне бы пришлось тогда на Западе уступить военной администрации исполнительную власть вплоть до Ганновера, Ведь вся территория Догановера и Миндена была сплошным районом стратегического развертывания. Так вот, если мы покончим с этой абсолютно не воинской, совершенно неизвестной в других армиях, исповедуемой лишь нами, но, как мы теперь видим, заимствованной из чужого мира идеологией, тогда сужение пространства не всегда будет только недостатком, а может стать и достоинством, но только при одном условии. Если мы действительно подчиним интересам боя все, что нагромоздили в этом огромном пространстве, поставим под ружье всех, кого до сих пор использовали в тылах. При этом условии можно, по моему самому горячему убеждению, стабилизировать фронт и на Востоке. Я обдумывал вопрос, каковы теперь те опасные моменты, которые в принципе могут оказаться для нас роковыми в масштабах всей войны. Это, конечно, прежде всего прорыв на Востоке, который повлек бы за собой реальную угрозу нашей немецкой родине, будь то Верхнеселесский промышленный район или Восточная Пруссия, и сопровождался бы тяжелыми психологическими последствиями. Но я думаю, что теми силами, которые мы сейчас формируем и которые постепенно вступают в боевые действия, мы в состоянии обеспечить стабилизацию положения на Востоке, Таково мое мнение. И что мы преодолеем этот человеческий кризис, этот моральный кризис. А он, кстати, не отделим от того акта, который был совершен здесь 20 июля. Ведь этот акт нельзя рассматривать изолированно. Нет, события, происшедшие здесь, служит, я бы сказал, лишь симптомом внутреннего нарушения кровообращения. Симптомом наступившего у нас внутреннего заражения крови. Чего можно ожидать от фронта, если, как это теперь видно, в тылу важнейшие посты заняты настоящими диверсантами, не пораженцами, а именно диверсантами и государственными преступниками? Такова правда. Если в службе связи и квартирмейстерском управлении сидят люди, совершившие государственную измену, В абсолютно прямом смысле этого слова, люди, о которых не знаешь, сколько времени они уже тайно работают на противника, то нечего и ждать, что отсюда будет исходить тот боевой дух, который необходим. Ведь русские определенно не стали за год-два намного выше по боевому духу, и люди у них не стали лучше. Но зато мы, без сомнения, стали морально слабее. «Потому что у нас под носом сколотилась шайка, которая непрерывно испускала яд». «И в шайку входила организация генштабистов, генерал-квартирмейстер, начальник службы связи и прочее». «Теперь нам только и остается, что спрашивать самих себя, а может и спрашивать не надо, поскольку и так все ясно. Как противник вообще узнает наши мысли? Почему он так часто успевает принять контрмеры?» Почему он молниеносно реагирует на столь многие наши акции? Вероятно, дело здесь вовсе не в проницательности русских, а в перманентном предательстве, которое совершала эта отпетая банда ничтожеств. Но если даже не ставить вопрос столь конкретно, то достаточно было и того, что люди на ответственных постах сидели, опустив руки, И это вместо того, чтобы постоянно излучать энергию и распространять уверенность в наших силах, а главное, вместо того, чтобы углублять сознание жизненной важности этой борьбы, которая решит нашу судьбу, борьбы, от которой нельзя уйти, нельзя укрыться каким-то хитрым политическим или тактическим маневром. Они бездействовали. Вместо того, чтобы доводить до сознания людей, эта борьба – Подобно той, которую вели гунны, в ней можно только победить или пасть одной из двух. А если таких мыслей нет в высших инстанциях, если, напротив, эти идиоты воображали, что окажутся в лучшем положении, чем их предшественники, потому что сегодня собрались делать революцию генералы, а не солдаты, как в 1918 году, то это уже вообще ни на что не похоже. В таких условиях армия должна постепенно разложиться сверху донизу. Так что надо сказать прямо. Здесь совершалось непрерывное прямое предательство, причем в этом есть доля и нашей собственной вины. Из-за глядок на репутацию армейского руководства мы всегда слишком поздно пресекали действия предателей или вообще их не пресекали, хотя мы давно, уже полтора года, знаем, что предатели есть. Мы считали, что не можем компрометировать армейское руководство. Но это руководство оказывается куда сильнее скомпрометированным, когда мы предоставляем маленькому человеку, солдату, самостоятельно разбираться в тех призывах, которые постоянно разбрасываются русскими от имени немецких генералов, когда разъяснять суть этих призывов поручается мелкой сошке, фронтовому офицеришке, который и сам должен постепенно Прийти к убеждению Либо русские правы Либо мы слишком трусливы Чтобы им ответить Надо положить этому конец Так продолжаться не может Эти подлейшие твари Из всех когда-либо носивших Солдатский мундир Это сволочь Эти недобитые элементы прежних времен Должны быть истреблены Таков наш высший долг Если мы преодолеем Этот моральный кризис то окажется, что русские нисколько не лучше, чем были раньше, а мы не хуже, чем были раньше. С точки зрения военной техники и другого имущества, мы, наоборот, скорее находимся в лучшем положении, чем раньше. Наши танки и самоходки стали теперь лучше, а у русских положение с техникой скорее ухудшилось. Таким образом, я считаю, что мы сможем поправить наши дела на Востоке. В то время, когда по Германии прокатывались волны патриотических демонстраций, когда мимо гауляйтеров и партийных бонс маршировали старики и юноши, вооруженные автоматами, двигались колонны трудового фронта с лопатами и топорами на плечах, когда зрители вопили «Хайль Гитлер!», как раз в этот час происходило очередное заседание Европейской консультативной комиссии И советский делегат Гусев оглашал согласованное коммюнике о границах оккупационных зон Германии, об условиях безоговорочной капитуляции и о том, что Германией будет управлять контрольный совет, составленный из командующих оккупационными армиями.